Глава 3. Николина Я никогда не относила себя к рановешным людям, но и конченая истеричка назад не могла. В переходном возрасте у меня были некоторые проблемы с контролем над эмоциями, в частности внезапные вспышки гнева, из-за которых я наломала немало дров. Но тем не менее, благодаря поддержке Остина, освоении техники релаксации и дыхания в совокупности с усиленными физическими нагрузками и занятиями танцами, я научилась освобождаться от негативных эмоций. Я удачно справлялась, перенаправляя энергию в нужное русло, извлекая пользу для себя. Но сегодня приобретенные и отработанные годами навыки дали тотальный сбой. Сейчас меня словно бес вселился летая по один из местных баров Энглвуда. Я готов рвать и метать, но не все подряд, а исключительно одного безмозглого мажора, который никогда не думает ни о ком, кроме себя. Тело сотрясается, словно вознобий. Руки одновременно холодеют и покрываются влагой с той самой секунды, когда я увидела Остина, уверенно продвигающегося сквозь скандирующую толпу в центр круга которым его уже не мог дождаться устрашающий соперник марка я не способна ясно мыслить и успокоить до максимума повышенный пульс перед глазами все еще мелькают кадры крови на любимых губах и быстро проявляющиеся синяки на рельефном теле даже громкой музыке бара не удается затмить в моей голове застрявшие на повороте хлестки и звуки беспощадной борьбы сдавленные стоны и гортанное злостное рычание которое мне пришлось слышать еще пару часов назад в заброшенном квартале, где каждый новый удар по Остину мог оказаться для него последним. Не успев остановить бой, я медленно крошилась на кусочки, поглощенные не просто страхом, а настоящей паникой, наблюдая, как самый любимый родной человек после мамы рискует жизнью и отдувается за друга, который оказался не готов к назначенному им же бою из-за переизбытка алкоголя и наркоты в крови. Я убью эгоистичного мудака который все еще продолжает свой нескончаемый пир где-то среди такой же вечно отдолбанной публики этого притона. И когда на отдельном невысоком балконе дымного многолюдного помещения нахожу свою цель, уверенность в моих намерений только усиливается. «Николь, мне кажется, тебе нужно успокоиться», – стонет Эмми, напуганная моим нестабильным состоянием больше, чем омерзительной и крайне небезопасной атмосферой ночного заведения, в которой она упрямо последовала за мной. «Молчи. Я предлагала тебе уехать домой. Ты отказалась, поэтому теперь не мешай. Рявкую я незаслуженно грубо, но сейчас мне безразличен как ее осязаемый страх, так и неблагоприятное мнение, которое у нее сложится обо мне. Тащу за собой Эмилию через обкуренный зал, бесцеремонно расталкивая преграждающих путь людей, которые в любой момент способны отреагировать на мое грубое поведение, зарезав меня на том же месте». Говорю же, полный отбой всем инстинктам самосохранения. Мы быстро добираемся в другой конец бара, где за большим кругом столом, вальяжно развалившись на кожаном затертом диване, как ни в чем не бывало расслабляется Марк, в компании полуголой и длинноногой блондинки. Я молниеносно подлетаю к уроду с лицом, как с журнала обложки, и до того, как он успевает хоть что-то осознать, вырываю коктейль из его рук и выплескиваю содержимое прямо в самодовольную рожу. «Что за дерьмо?» — шипит Марк, жмуря глаза. «Жжет, блядь, сука, какого хрена?» Он продолжает материться, пытаясь нащупать на столе салфетки. Я тем временем, пользуясь его дезориентацией, наношу череду звонких пощечин, пока его тупая блондинка даже не пытается остановить меня, лишь обескураженно хлопает нарощенными ресницами. «Это ты, редкостное дерьмо, Эндрюс!» Яростно выплевываю я, со стервенением сжимая свою руку. И нет, далее следует не очередная девчачья плеуха, а самый настоящий удар кулаком в челюсть. Завороженная представлением спутница Марка, наконец, выходит из транса и отлетает от нас в сторону, боясь попасть под огонь. «Николь, что ты творишь?» — слышу шокированный скрик, стоящий позади меня Эми, но даже не думаю оборачиваться. барачестве. Все мое внимание принадлежит не менее потрясенному внезапной атакой парню. Я повторно замахиваюсь, чтобы нанести еще один самый удачный удар, но на сей раз Марк успевает среагировать. Резко вскочив с дивана, он хватает меня за плечи и отталкивает, словно пушин, на несколько метров назад. Врезавши стену, я чудом удерживаюсь на ногах. «Ты совсем озверела? Ты что творишь, идиотка?» – рычит на меня, встряхивает головой и начинает стирать с лица сползающие капли напитка. Поврежденная губа покраснела, но крови нет так и знала, что нужно было бить сильнее. Его свирепый взгляд готов испепелить меня, и, кажется, он даже протрезвел. Да только поздно, трезветь нужно было до начала боя, а сейчас может сделать всем одолжение и захлебнуться алкоголем. Это ты что творишь? Остин дерется вместо тебя, пока ты тут девок клеишь и всякую гадость себя заливаешь. Собравшись силами, я вновь подлетаю к парню, но Марк с легкостью прибивает меня обратно к стене. — Что за бред ты несешь, дура? — заметив мой новый порыв ударить, Марк одной рукой исцепляет оба моих запястья, а второй жестко сжимает скулы. — Всегда знала, что ты тряпка, но не думала, что пошлешь друга драться за себя, — шеплю я, игнорируя его полезненную хватку. — Ты что, мозги себе отморозила, никого я никуда не посылал, и я очнулся полчаса назад, сегодня даже не видел Остина, так что не неси чушь, Никс. Меня колотит от его слов. Не верю, не хочу слушать его жалкие оправдания и продолжаю тщетные попытки вырваться из его лап. Он рисковал и дрался вместо тебя, мудак. Каждый на улицах знает нерушимое правило. Если вызвал кого-то на бой, обязан явиться, пусть даже ползком на четвереньках. Не забывайся, Никс, я не с ваших улиц и никому ничего не обязан, — сквозь сжатые зубы произносит Марк. Тогда какого черта вызываешь на поединок такого громилу, а потом в последний момент сливаешься? Что за бред? Ты что, не слышала, что я тебе сказал? Я был в полной отключке. Зато сейчас выглядишь бодрее некуда. Где он? С ним все в порядке? Пропускает мой выпад мимо ушей, спрашивает Марк, заставляя усмехнуться внезапному волнению в голосе. Проснулся, мудак. Теперь-то какая разница? Что сделано, то сделано. Он сражался, пока ты здесь был слишком занят, пытаясь привести себя в чувства, с трудом бросая взгляд через его плечо в сторону заполненного алкоголем стола и все еще встревожно наблюдающей за нами блондинки. «Отпусти меня, тряпка! Жалкое подобие мужчины! Отпусти! Закрой свой рот, дура неадекватная! Со мной ты так разговаривать не будешь!» Непряженный голос Марка понижается на несколько тонов, давая понять, что его терпение на исходе. И я не Остин, подтирать сопли и мирно терпеть подобные выходки не собираюсь. «Правильно, давай, ударь меня. Девчонка, ты не страшна, силы не равны. Давай!» — подначиваю я, по холодному блеску его серых глаз читая, что он в самом деле задумывается над этим. «Ты как-то слабо на девчонку похожа», — злостно проговаривает но его слова меня нисколько не задевает. Мне ли не знать, какой девчонкой я могу быть, когда обстоятельства того требуют? Николь, Марк, пожалуйста, успокойтесь. Чувствую ладонями, которая заметным усилием пытается расцепить нас. Это еще кто? Продолжая удерживать меня, Марк обращает свое внимание на Эмилию. Она умоляюще смотрит своими большими глазами то на него, то на меня, отчего ярость Эндруза быстро уменьшает обороты. А сам он вдруг зависает без движения и пристально разглядывает Эми. Какое прелестное создание! И какое-то знакомое! Мы с тобой нигде не встречались! — томно произносит он более мягким голосом. Но, к моему удивлению, подруга игнорирует Марка и концентрирует взгляд на мне. Николь, пожалуйста, давай уйдем отсюда. Только сейчас я замечаю, что ее все трясет от страха. — Отпусти меня! Немного пройдя в себя, повторяю свое требование желая поскорее вывести Эми из этого мрачного, прокуренного места. Я боялась, что мы попадем сегодня в передрягу, но не думала, что ее инициатором стану я. «Без проблем отпущу, но сначала извинись. Ты охренел, Марк?» — опешив, рябкаю я. «Давай, давай, извиняйся!» — подлетела, набросилась без причины и объяснений, напугала мою подругу и свою, между прочим, тоже. Его взгляд, вновь оценивающий скользит по Эмме, заставляя ее нервничать еще сильнее. «А теперь еще что-то просишь? Кто охренел, так это ты. Причем уже давно. Если бы не Остин, мы бы сейчас разговаривали иначе. Так что извиняйся и расходимся. Пошел к черту. Были бы мои руки свободны, вмазывал бы еще. И не раз. А еще просишь, чтобы отпустил?» — неприятно смеется он оголяя белоснежную улыбку, вызывая желание выбить ему все зубы. — Пора тебя научить правильным манерам, Никс, а то ведешь себя, как неотесанная пацанка. и Выглядишь, кстати, тоже не лучше. Он оглядывает меня с нескрываемым презрением. — Все просто. Просишь прощения, и я отпускаю. — Мечтай дальше. Теперь ехидно смеюсь я. Насколько мне это удается, учитывая сдавленные скулы, которых я уже практически не чувствую ники пожалуйста, скажи, что он хочет, и уйдем, — пытается достучаться до меня Эмилия, но я остаюсь непреклонна. — Послушай свою не только красивую, но и умную подругу. — Кстати, как тебя зовут, милая? Марк расплывается в фирменной улыбке мартовского кота, моментально гипнотизируя наивную девушку своим обаянием. — Эмилия, — отвечает дрожащим голоском. Я тем временем брыкаюсь, как загнанный в клетку зверек. Но Эндрюс, будто не чувствуя дискомфорта, приспокойно продолжает беседу. «Приятно познакомиться, Эмилия, и я Марк. Пока наша строптивая пацанка раздумывает над словами, которые я хочу услышать, могу ли я тебя тоже кое о чем попросить?» — вкрадчиво спрашивает он. Несколько секунд Эми молчаливо разглядывает безупречное лицо парня, словно раздумывая, как правильно поступить. «Бежать прочь обратно под крылышко родителей» или поддаться своему страстному желанию и стремглав нырнув в омут бесстыжих серых глаз. «Проси!» — наконец тихо произносит Эмми. «Дура! Неправильный выбор, Эмилия! Совершенно неправильный!» Марк довольно усмехается, склонив голову на бок, с явным интересом изучая девушку в ответ. «Не бойся и не трясись так, пока ты со мной, тебе ничего не угрожает. Так что успокойся и выдохни!» — мягко проговаривает он, прищурив глаза словно хищник, нацелившийся на свою добычу. Эмилия попала, без вариантов, пусть запасается носовыми платками, слез из за него она прольет целое море. «Да отпусти же ты меня, ничего я тебе не собираюсь говорить!» Не сдерживаясь, кричу, что из силы я отчаянно вырываюсь, причиняя новую порцию боли лишь самой себе. Марк хочет ответить, но не успевает, Кто-то резко одергивает его, и я тут же ощущаю долгожданное расслабление в запястьях и онемевших скулах. Ты какого черта творишь? доносится твердый звучный голос, от которого по телу пробегает табун мурашек, а ноги превращаются в вату. Обычная неподвластная мне реакция на Остина. О, а вот и братец объявился, с улыбкой говорит Марк, делая шаг назад, но Остин успевает схватить его за воротник слегка расстегнутой рубашки, сильно встряхивает. Повторяю, какого хрена ты делаешь ей больно? Еще не протверзвел? Я тебе сейчас быстро помогу. Его стальной голос заставляет содрогнуться даже меня. Стоп, стоп, стоп. Эндрюс поднимает руки вверх в знак капитуляции. Не кипятись, друг, я точно пока еще никому боли не делал. Это твою защитницу нужно опасаться. Ей сегодня подраться приспичило. Я лишь отбивался, весело сообщает Марк. Но по мере того, как тщательный... Вглядывается в лицо друга, ослепительная улыбка сползает с его губ. А ты, как погляжу, в самом деле полез в драку. Вроде бы из нас двоих я, тот, кто любит совершать необдуманные поступки. Так и есть, ничего не изменилось. После недолгой паузы слышу ответ Остина, и он выпускает Марка из захвата. Эндрю спокойно поправляет помятую рубашку. Несмотря на всю ситуацию, в отличие от меня, он быстро возвращает себе невозмутимый вид. «Не очень в этом уверен, но в любом случае рад, что ты жив и здоров», «как ни в чем не бывало», — говорит парень, и дружески хлопает Остина по плечу. «И это все? Рад, что ты жив и здоров?» «А если бы Остин умер, — сказал, — жаль, что тебе не повезло, друг, пойду упомяну тебя порцией виски?» «Я даже не замечаю, как вновь накидываю с кулаками на Марка, но в этот раз Остин сам схватывает меня и оттаскивает от друга». Вот о чем я тебе и говорил. Она сегодня совершенно невменяемая, констатирует Эндрюс, разводя руки в сторону. Лучше быть невменяемой, чем таким ничтожеством, как ты, выплевываю я, пока Остин не позволяет дотянуться до него. Слушай, засунь эту боксершу в клетку, пока она тут всем лица не подбивала. Помолчи, Марк, а ты успокойся и быстро на улицу. Дай его прибить сначала! Не отводя взгляда от самодовольной физиономии Марка, злостно рычу я. Да успокойся же ты, Николина, идем на улицу, выпаливает Остин и, видя мой очередной порыв напасть, ловко сгребает в охапку, не обращая внимания на мои выражения. Побудь с девчонкой, Марк, и не твори глупости, я скоро вернусь, добавляет он, указывая на Эмилию, не слыша ответа и не в состоянии даже обернуться, чтобы убедиться в безопасности Эми.